или подруга моряка. На расстроенном пианино кто-то проиграл первые такты баллады, и Маджини запел. В то время как он пел слащавые слова баллады, на экране проходили картины, в ярких красках изображавшие волнующие испытания верной любви. Встреча моряка с дочерью Мельника у плотины — расставание потом одинокий страдающий моряк у себя в каюте, тяжкие испытания в море и не менее тяжкие страдания его возлюбленной дома, ужасы, корабль крушения, стойкий героизм, спасение. Все эти картины мелькали одна за другой перед затаившими дыхание зрителями, пока, наконец, к облегчению и удовлетворению всего зала Достойное счастье пары не встретилось и не соединило руки у той же самой плотины. На экране снова первая картина. После этого сеньор Маджини по требованию публики исполнил «Жуаниту» — балладу, воспевавшую обольстительные прелести одной дамы, более смуглой и пылкой, чем ангелоподобная невеста моряка, и страсти более бурные и опасные. Когда он кончил на задних скамьях, так долго и громко корали, выражая одобрение, что только через некоторое время удалось расслышать слова певца. Он объявлял, что последним его номером будет «Страна любви». Популярная песня Чира Пенсути. В противоположность двум первым — это была простая, мелодичная трогательная песенка. И несмотря на то, что певец никогда не бывал южнее округа Демфри, где подвязался театр Мак и Нелли. Он спел ее хорошо и просто. Когда волна сладких звуков плелась во тьму балагана, Мэри почувствовала, что ее влечет к Деннису порыв в трепетной нежности. Чувство это казалось таким возвышенным и прекрасным, что глаза девушки наполнились слезами. Никто никогда еще не относился к ней так, как Деннис. Она его любит. Увлеченная опьяняющими впечатлениями этого вечера и колдовством музыки, Мэри готова была, если бы Деннис потребовал с радостью умереть для этого юного бога, чью близость ей было так сладко и вместе так горько ощущать. Сладко, потому что она обожала его, горько, потому что ей предстояло с ним расстаться. Певец умолк. Мэри вздрогнула и очнулась поняв, что представление окончено. Спаянные одним и тем же чувством, понимая друг друга без слов, они с Деннисом вышли из палатки на свежий ночной воздух. Было уже темно, и ярмарочная площадь освещалась факелами. Толпа, хоть и передевшая, все еще весело бурлила вокруг. Но для нашей пары, находившейся под влиянием более мощных чар, Ярмарочные развлечения утратили уже свою прелесть. Оба нерешительно оглядывались. «Зайдем еще куда-нибудь?» — медленно спросила Деннис. Мэри покачала головой. Она провела сегодня такой чудесный вечер, ей хотелось бы, чтобы он длился вечно. Но он прошел, все кончилось, и предстояло самое трудное — расстаться с Деннисом. Предстояло возвращение домой из царства любви. И, увы, пора было опускаться в этот тягостный путь. «Тогда погуляем еще немножко», — настаивал Деннис. «Да право же, Мэри, еще не поздно. Пойдемте к реке». «Как уйти от него?» Тоска уже сжимала ей горло при одной мысли о расставании. Она чувствовала, что ей необходимо побыть с ним еще немножко. Хотелось продлить печальное отрезление от радости, от волшебства этого вечера. Присутствие Дениса было ей нужно. Оно приносило отраду и успокоение. Острота ее нового чувства к нему мучила Мэри, как рана в сердце. Сила этого чувства изгнала из ее мыслей дом, отца, все, что могло бы удержать ее, помешать идти с Деннисом. «Идем же, Мэри, милая!» упрашивал он ее. — Еще рано. — Ну, хорошо, погуляем еще чуточку, — согласилась она, наконец, шепотом. Тропинка, по которой они пошли, тянулась вдоль извилистого берега Левина.